на той. Глава 6. За дверью бункера стало тихо. Ти, ты запонили, что преодолеть такую преграду у них нет возможности, отступили. Молчун и путник тихо переговаривались в кромешной тьме, не включая фонарика и экономили на батарейки. Видел когда-нибудь такое? Поинтересовался Молчун. Те, слышать слышал, но вочи видеть не приходилось. Кажется, твой план спать на деревьях с треском провалился. У меня до сих пор Рёбра болят, повезло, что шею не сломал, а ты тоже хорош. Не было времени думать, — признался путник, — повезло, живём дальше. Эх, там вроде в углу шевелится кто-то, — упавшим голосом прошептал Молчун. Они мгновенно включили фонарик и направили в один из углов. С кучи тряпья сорвалась здоровая крыса и метнулась под дыру в двери. Ха, здоровая, как лошадь, — удивился Молчун. Теперь точно глаз не сомкну. Постой-ка. А ведь это не мусор? Путник приподнялся и медленно побрёл в угол. Тут, кжи стела, можешь польнуть вдруг неждкка. Испугался молочун. Это ты фильмы пересмотрел. Успокоил друга путник. А тут просто тело погибшего давным-давно человека. Путник разворошил мусор и обнаружил тело солдата. Рядом лежал автомат и куча гильз. Вероятно, солдат пытался спастись. Ну погиб. Ну, что там? спросил молчуна. Ничего интересного, просто мёртвый солдат. Пошакай по карманам, может, чего полезного есть, предложил напарник. Путник нагнулся и ощупал карманы солдата. В нагрудном кармашке, изодранный крысами и разгрузке обнаружился рожок с патронами к автомату. Путник предусмотрительно переложил его себе в рюкзак. На поясе висел проржавевший нож. Больше ничего ценного найти не удалось. Внезапно рядом с телом что-то блеснуло. Путник прищурился и потянулся к предмету. «Тут какая-то штуковина интересная». Успел проговорить Путник. Раздался трески тела, Путника отбросило к противоположной стене. Его затрясло в конвульсиях, и он потерял сознание. «Есть тить твою налево!» – вскочил молчун и бросился к другу. При беглом осмотре видимых повреждений на теле обнаружить не удалось, но Путник явно пребывал в глубокой отключке. «Хоть бы поберегся, сразу руками лезь, как маленький, ей-богу, тху!» Молчун осторожно подобрался к телу погибшего и внимательно рассмотрел блестящий предмет. Взял сухую палочку, что валялось рядом, и аккуратно перевернул находку на другой бок. «Никак шокер нашли!» – обрадовался сталкер. «Фартовый ты паря!» Молчун достал из рюкзака контейнер, аккуратно положил артефакт и закрыл крышкой. Путник пошевелился и закряхтел. «Ты живой!» — спросил Молчун и посветил в сторону напарника. — Что это было? — спросил Путник, потеряв ушибленную поясницу, поднимаясь на ноги. — Ха! Ты самолично нашел шокер! Молчун положил перед другом контейнер с артефактами и взглянул в лицо Путника. — Только в следующий раз не трогай его руками. Теперь понятно, почему он называется шокер. Башка трещит, — пожаловался Путник, рассматривая находку в контейнере. — Видать, не кисло приложило меня. Этот не артефакт виноват, убеждённо заявил Молчун. Сегодня выброс будет. Всегда перед выбросом начинает башка трещать. Так что нужно забираться поглубже и переждать. Говорят, в зоне попасть под выброс смертельно, проговорил путник. Ближе к центру, да, заверил Молчун. Даже под землёй излучение достанет и превратит твои мозги в кисель. Но чем дальше от центра, тем безопаснее. Мы совсем на периферии, но встречать выброс на открытой местности крайне опасно, поэтому лучше найти укрытие. Но нам с тобой это не грозит. Мы и так под землёй. Можно пройти подальше, но вот дверь в противоположной стороне трогать нельзя. Он махнул рукой в сторону железной двери напротив входа. Я там заметил небольшие вспышки. Значит, прямо за ней обретается аномалия электра. Стоит только взяться руками за железную дверь, И отправишься к праотцам. Значит, переждем здесь. А после выброса будем выбираться. Шокер мы нашли. Добро, подтвердил Молчун и прислонился спиной к стене рядом с телом солдата. Переговариваясь и обрабатывая перекисью раны от птичьего набега, сталкеры стали замечать вспышки за входной дверью и шум, похожий на отдаленные раскаты грома при грозе. «Кажись, начинается», предупредил Молчан. «Чувствую». влезноса на парник. Страшно становится, как в детстве, когда ложишься спать один в комнате после просмотра фильма ужасов. Ну ты сравнил, конечно. Хотя что-то в твоём сравнении есть. Шум стал усиливаться, световые вспыхи и стали сверкать всё чаще и чаще. Звук был похож на грохот турбины, когда стоишь в трёх шагах от неё. Переговариваться стало сложно. Уши заложило от перепада давления. Страх стал нарастать. Вдруг этот выброс станет совсем другим, а именно сегодня тебе не удастся выжить. Страх нарастал и давил виски. Внезапно входная дверь бункера стала медленно открываться. Оба сталкера, как по команде, вскинули стволы и прицелились. Дверь утворилась на 30-40 см и в проёме стала пролезать фигура. Ярсто на видные во вспышках света. Путник понял, что ещё мгновение его штаны перестанут быть сухими. Если в бункер проберётся монстр, то бежать здесь некуда. Путник бросил взгляд на молчуна, но лицо напарника выражало не страх, а скорее интерес. Открывать огонь он явно не спешил. Он зажёг фонарь и направил в сторону незнакомца. Фигура в проёме вздрогнула и вскинула от испуга руки вверх. Дверь закрой, не видишь сквозь няка, закричал сквозь шум молчуна. Человек затворил за собой двери, и в бункере снова стало чуть тише. Фонарь выхватил из темноты лицо человека с пышными усами и зелёной банданой. На шее незнакомца болтался старый фотоаппарат марки Зенит.